Опадающие листья. Часть четвертая. Альтруизм – всего лишь еще одна идея, которая описывает отношение человека к окружающим, и вроде бы к себе подобным. В основе его должно лежать сострадание, но нередко альтруистическое поведение инициируется жалостью к тем, кого считают падшими, ущербными или обиженными Богом. Известно, что альтруизм не бескорыстен, и что действия во благо других, как, впрочем, и любые другие действия, призваны дать человеку состояние удовлетворения, внутренней наполненности или покоя. Как ни старайся, человек все равно не может оторваться от самого себя и своих состояний. Действие может стать самодостаточным, не привязанным к результату. тогда, когда оно становится целью. Игра ради игры, служение ради самого служения. Так происходит вследование воли Бога, когда точное выполнение очередного веления Создателя для человека выглядит важнее его результатов. Более того, нередко воля явлена так, что результатов своих действий ее Исполнителю в принципе знать не дано. так и воспитывается непривязанность. Отсекается сама возможность полного понимания происходящего, и ты должен либо принять, что тебе известно не все, либо начать высасывать из пальца собственные его объяснения. Если ты не готов действовать без понимания цели действия, сделав само действие целью, тогда дальше тебе не пройти. В восточных традициях практиковалось подчинение воле учителю, основанное ровно на том же принципе неведения, когда ученик должен был беспрекословно подчиняться, не спрашивая, зачем нужно что-то сделать. Сейчас подобный подход дискредитирован методами тоталитарных сект, поконтролированных над своими адептами, да и смысла теперь в нем большого нет. Тот, кто ищет Бога, ищет его для себя, а не для других, И уж точно не для самого Бога. Служение – необходимая часть поиска, способ сближения с Ним. Влюбленный, стремясь привлечь внимание возлюбленного, пытается исполнить все его желания. Бога можно не любить, можно искать Его ради познания истины. Но принцип взаимодействия с Ним на определенном этапе пути остается тем же. Взаимодействие с Творцом осуществляется через действия человека.